В XIX веке, когда мораль и этика были очень высоки, большое значение придавалось тому, как деньги зарабатывались. И хотя в нравственном отношении деньги мусорщика были чище, чем американского работорговца, все же последний мог быть принят в определенных кругах, а разбогатевший мусорщик нет. Дом у мусорщика стоял на отшибе. Его в прямом смысле слова можно было найти по запаху. Подойдя к высоким воротам, Нэнси пришлось довольно долго стучать, пока ей открыли. Видимо, все свои были в сборе, а гости сюда не заходили. Открыл сам мусорщик, который, не спросив ничего, просто пригласил ее во двор, разделенный на две части — свалку и огород. Там же стояли нераспряженная лошадь, высокая колымага, рядом с которой были наполненные мешки и бочки, видимо, приготовленные для продажи. Дом же оказался большим и, на удивление, уютным. Джонни подскочил к ней радостный. Видно, гости были здесь в диковинку. Он пригласил ее внутрь. «Очень рад, мисс, что вы пришли. Да вы садитесь. Смотрите, какие хорошие прочные стулья подобрали мы с отцом в городе. И этот шкаф...» Он, правда, был разломан в совсем пьяной драке в пабе. Хозяин расплатился им с отцом за очистку мусора. Мы починили его, и он теперь совсем как новый. Вошла мама Джонни, вытерла руку о фартук на случай, если Нэнси захочет ее пожать в приветствии, но первой не протянула, хотя и была старше. Девушка понимала ее чувства. Люди обычно брезговали знакомиться с ними, и их жизнь протекала изолированно от соседей. Нэнси доброжелательно поздоровалась с женщиной, а та в ответ сказала, Сердечно ответила, узнав, что девушка ищет Тима. «Не беспокойтесь, мисс, ничего с вашим братом не случится. Найдется». «Спасибо, миссис Спенсер». Джонни успокоил меня, сказав, что видел его. «Тим недавно устроился работать на фабрику, и ему очень тяжело». «Да, хлеб нелегко достается». «И жалко их». Жена мусорщика кивнула на Джонни и остальных детей, с любопытством окруживших пришедшую и помощь нужна. Ко всему человек привыкает. Здесь мы, хоть и гоняем их, да подзательники получают от любящих рук, а на фабрике, небось, не жалеют его сердечного и бьют все, кому охота придет. Вы совершенно правы, миссис Спенсер. Даже меня не стеснялись, когда я навещала Тима. И труд у него хуже, чем у каторжника. Я бы и часа не выдержала. «Надо, мисс Нэнси, в любом деле приятную сторону видеть. А ежели не разглядишь, ты хоть помирай на работе. Даже в нашем деле можно светлую сторону разглядеть. Да-да, не удивляйтесь. Возишься в дерьме? Извините за слово «возишься». А нет-нет, да и найдешь что-нибудь интересное. Вот смотрите. Женщина показала на полку, где были выставлены три красивые фарфоровые тарелки и скульптурки. «Хороши?» Нэнси кивнула. Такую посуду она видела только на витринах дорогих магазинов. А ведь все это наши находки. Правда, пришлось их помыть, поскоблить как следует, где-то подмазать, что-то подклеить. Но теперь они украшения нашего дома. Узор-то на них какой. Блюдо словно прозрачное. Многие ли в наше время могут таким похвастаться? Мы, конечно, с них не едим, бережем. На каждый день вон металлические миски. Им сносу нет и не бьются, но поглядеть приятно и другим показать. Правда, мы знакомства вводим только с такими же мусорщиками, но иногда к нам по делу заходят. Нэнси понимала, что миссис Спенсер очень хотелось показать, что они живут не хуже других. Здесь о каждой вещи можно целую историю рассказать. Вот в этом и есть та приятная сторона в нашем деле, о которой посторонние не знают. Все думают, что мусорщик только с грязью и пылью дело имеет. Да и то, работа здоровая, не то что на химических фабриках или на производстве спичек. У нас все крепкие, сильные и долго живут. Ой, заговорила я вас, мисс, может, хотите чаю попить или поесть? У нас сегодня прекрасная утка. Третьего дня попала под колеса нашей колымаги в городе. «Да нет, спасибо. Побегу своих успокоить, что Тим нашелся».